Глава четвёртая. Солнечный луч. Успех Ганса. Волнение Ганса и Греттель встревожило и вместе с тем порадовало Метту, так как доказывала их любовь к ней. Она вытерла глаза и со светлой улыбкой взглянула на своих детей взглянула так, как может смотреть только мать. Нечего сказать. Хороший разговор завели мы в канун дня святого Николаса, воскликнула она. тот то я чувствую, что шерсть колет мне пальцы. Вот тебе монетка, Гретель. Пока Ганс сбегает за коньками, ты сможешь сходить на рынок и купить себе пирожок. Позволь мне остаться с тобой, мама, сказала Греттель, глядя на мать еще влажными, блестящими глазами. Ганс купит мне пирожок. Как хочешь, моя девочка. Подожди минутку, Ганс. Я сейчас довяжу чулок, а другой у меня уже готов. Они связаны на славу, хоть шерсть, нужно правду сказать, немного жестковата. Если ты поторгуешься хорошенько, то получишь за них три четверти гульдена. В таком случае купи не один, а четыре пирожка. И мы поперируем в канун дня святого Николаса. Греттель захлопала в ладоши. Ах, как славно! Анни Бауман рассказывала мне, какие великолепные вещи бывают в это время в больших богатых домах. Но и у нас будет отлично. Ганс купит себе чудесные новые коньки, да кроме того, у нас будут пирожки. Ах, только смотри и не помни их, Ганс. Заверни их поаккуратнее, положи за пазуху и хорошенько застегни курточку. Конечно, конечно, не беспокойся, серьезно ответил Ганс, понимая всю важность возложенного на него поручения. Мама Милая мамочка, восторженно воскликнула Гретель. Расскажи нам про святого Николаса. У тебя пока нет никакого дела, ты только вяжешь. Мама засмеялась, увидев, что Ганс повесил свою шапку и приготовился слушать. К чему повторять одно и то же, сказала она. Ведь я уже столько раз рассказывала вам эту историю. Расскажи, мамочка, пожалуйста, расскажи еще разочек, упрашивала Гретель, садясь на деревянную скамейку, которую брат сделал ко дню рождения матери. Гансуу тоже хотелось послушать рассказ, но не желая показаться ребенком, он стал около печки и с самым равнодушным видом начал махать своими старыми коньками, которые держал в руке. Ну хорошо, детки, Я расскажу вам это старинное предание. Возьми-ка свой клубок, Гретель, да допвижи, пока я буду говорить. Для того, чтобы слушать, тебе понадобятся уши, а не руки. Святой Николас, как вы знаете, великий чудотворец. Он покровительствует морякам, охраняя их от всякой беды, но больше всего заботится о детях. Давным-давно, когда святой еще жил на земле, один богатый купец послал своих троих сыновей учиться в Афины. Афины в Голландии, мама спросила Гретель. Не знаю, детитка. Должно быть так. Нет, мама, возразил Ганс. В географии говорится, что Афины в Греции. Ну что ж, может быть. Да и не все ли равно. Я слышала, что Греция тоже принадлежит нашему королю. Так купец послал своих сыновей в Афины. По дороге они остановились в плохой, жалкой гостинице, рассчитывая переночевать там, а на утро снова пуститься в дорогу. Они были великолепно одеты в бархат и шелк, как всегда одеваются дети богатых людей. Денег с ними было очень много, тогда их носили в поясе. А хозяин гостиницы был очень дурной человек. Он задумал убить юношей и взять себе их деньги и роскошную одежду. И вот ночью, когда все заснули, он вошел в комнату, где спали юноши, и убил всех троих. Гретель задрожала от страха и всплеснула руками. Аганс принял такой вид, как будто грабеж и убийства были ему нипочем. Но это еще не все, продолжала Метта, едва двигая спицами, так как ей приходилось не только рассказывать, но и считать петли. «Худшие еще впереди. Этот разбойник разрезал тела юношей на кусочки и бросил их в катку с рассолом, чтобы потом продать их под видом свинины. Ах, в ужасе воскликнула Греттель. Она не в силах была удержаться, хоть много раз слышала этот рассказ. Но Ганс оставался по-прежнему невозмутимым казалось, и соление человеческого мяса было ему не в диковинку. Да, он бросил куски в катку с рассолом и думал, что никто не узнает о его преступлении. Но вышло не так. В эту самую ночь святой Николас видел вещий сон и узнал Что сделал хозяин гостиницы с тремя юношами? Хоть ему и ни к чему было торопиться, так как он был святой, но он все таки на другой же день пришел в гостиницу и обвинил хозяина в убийстве. Тот сознался, рассказал, как было дело, ничего не утаивая, и упал на колени, умоляя святого простить его. Он чувствовал такое раскаяние, совесть так мучила его, что он стал просить чудотворца оживить убитых юношей. А что же святой Николас? взволнованно спросила Гретель, хотя наперед знала ответ матери. Он, конечно, исполнил его просьбу. Куски мяса в одно мгновение срослись, И с катки выскочили юноши. Они бросились к ногам Святого Николаса, и он благословил их. Господи, помилуй! Да До каких же пор будешь ты стоять здесь, Ганс? Если ты не пойдёшь сию же минуту, то не успеешь вернуться засветло. Мета совсем растерялась. Чуть не целый час пропал даром. Да еще днем!» Нет, такая роскошь не для бедных людей. Она сунула Гансу пару чулок и как бы стараясь наверстать потерянное время, стала метаться по комнате, то поправляя горящий торф, то стирая со стола невидимую пыль. "Ступай же, Ганс", сказала она стоявшему около двери сыну. "Почему же ты не идешь?» Ганс обнял и поцеловал мать в щеку, еще свежую и румяную, несмотря на все невзгоды. Послушай, мама, мне, конечно, очень хочется купить себе коньки, но тут он грустно взглянул на сгорбленную фигуру отца, сидевшего около огня. Но деньги лучше употребить на другое. Что если пригласить доктора? Может быть, Он поможет отцу. Если бы у тебя было даже вдвое больше денег, Ганс, их не хватило бы на то, чтобы пригласить доктора. Да и никакой пользы не вышло бы из этого. Много гульденов истратила я на лечение, а все без толку. Вашему бедному доброму отцу оно нисколько не помогло. На все воля Божья. Ну, ступай же, мой мальчик, и купи себе коньки. Ганс вышел из дому с тяжелым сердцем, но вспомнив с каким доверием, как откровенно говорила с ним мать, мало-помалу развеселился и стал насвистывать какую-то веселую песенку.